Глава 8. Пообещав сотнику, что завтра к девяти привезу Захара в участок для отдачи письменных объяснений, каким образом следы его сандалии оказались у мертвого тела, я заперла дом. Сотник суетился с желтой лентой, микроавтобус с экспертом и трупом деда, прощально мигнув задними фарами, отъехал от крыльца, вырулил на дорогу и вскоре скрылся за деревьями. А на меня вдруг навалилась такая усталость, что я присела на ступеньку лестницы и прислонилась головой к перилам. «Куда мне за руль?» — мысль мелькнула, и сознание тут же переключилось на какие-то новые ощущения. Стало вдруг очень тепло и... Спокойно. Я повернула голову. Сидя рядом, меня обнимал сотник. Я молчала, пытаясь разглядеть в темноте его лицо. «Вот как-то так, Ляна Шандоровна!» Глухо и виновато прозвучал голос. «Нравитесь вы мне?» «Сильно». «И давно». «Не очень удачный момент для признаний вы выбрали, господин майор. Мне не хотелось даже шевелиться». До этого бы мне и не удалось, руки его на моем плече были крепко сцеплены в замок. Я и не выбирал. Вот сели бы в машину уехали, тогда бы все. А то он целовал меня жадно, с каждым вдохом отыскивая все новые, нетронутые его губами места. Опущенная века, ямку под глазом, ложбинку у носа. Отрываясь на миг, смотрел пытливо и требовательно, но... Так ничего и не поняв, касался губ, сначала осторожно, словно пробуя на вкус, но уже через мгновение со всей силы захватывая своей властью. Было сладко и немного больно, я не сопротивлялась, слабо отвечая, но не испытывая желания чего-то большего. Мое тело молчало, мысли были трезвы, а самое яркое чувство я бы назвала благодарностью за тепло и защиту. За то, что откуда-то появились силы. Вот прямо сейчас сесть за руль и ехать. Ехать в кромешной тьме по лесной дороге, зная, что, соблюдая дистанцию в своей машине, за мной следует сотник. Окажи сейчас на его месте Тальников. Печать с двери дачного дома, скорее всего, была бы уже сорвана. Прости, я тороплюсь, да? Сотник замер, уткнувшись лбом мне в висок. Я не готова к отношениям. Да мне и нельзя. «Ведьма должна быть одинокой», — усмехнулась я, сказав, в общем-то, правду. Таборная гадалка оказалась права. Сотник отпустил мои плечи и встал. «Я не смогу тебе ничего дать. Ты, если заберешь, то целиком. Я сначала не понял, о чем она сейчас дошло. Для тебя просто переспать, получить удовольствие, ничего не значит». Подашь, как милостыню и жалости. Закинешь на третий круг рая, а сама исчезнешь. Нет там для тебя ничего нового, потому что я не тот, кто тебе нужен. А я... Майся потом всю оставшуюся жизнь. Сходи с ума от воспоминаний. Наверное, не родился тот, кто смог бы и меня закинуть. Поняла я, о чем он. Я тихо плакала, а отец молча стоял рядом, из-под лобья глядя на мать. Она же была спокойна. Еле заметная презрительная гримаса застыла на красивом лице, совсем не испортив эту грешную красоту. Грешную? Выражение отца, часто им повторяемое в адрес уже чужой ему женщины. Они только что развелись официально, хотя они жили вместе почти год, почти со дня рождения Сани. В детстве я таких слов от отца не слышала. он звал маму «Радость моя, солнце мое». Одним ласковым взглядом, за короткое мгновение, охватывая ее всю, от тонких щиколоток до овала лица, задержавшись на сочно-розовых губах, поднимал взор выше и долго, требовательно смотрел глаза в глаза. Мама скоро отворачивалась. Мне в такие моменты становилось неловко, словно я подсматривала за ними тайком. Подрастая, начинала понимать, отец ее любил, она его нет. Так же, как и я, любила Захара, а он меня нет. Будучи внешне похожей на мать, я переняла судьбу отца. — Почему ты называешь свою любовь к маме грешной? Разве за грехи попадают не в ад? — спросила я, когда она вышла из комнаты. Он вытер мои слезы тыльной стороной ладони и взял меня за подбородок. Девочка моя, мы оба с мамой грешны. Мой грех в том, что не смог вовремя отпустить и ее в том, что сама не ушла. Таким женщинам, как мама, отдаются целиком, душой, телом и мыслями, сметая на пути все и всех, чтобы не мешало обстоятельства или люди. Они принимают себя, видимо, в какой-то тайной надежде, что ты их второе я, и быстро понимают, что вновь ошиблись. Гаснут вмиг, оставляя тебе свою жалость, но ты уже поднялся в рай. И вот бродишь ты по раю, а счастья нет. Когда-нибудь и тебя кто-то будет любить так же, но ответишь ли ты, не знаю. А мысли о Захаре оставь. Не он твоя судьба. Я тогда... За последнюю фразу разозлилась на отца. Страшно. — Ляна, нужно ехать. Ты как, сможешь за руль? Или отвезти? Машину можно и здесь оставить. Сотник подал мне руку, помогая встать со ступеньки. — Все в порядке. Доберусь сама. Прежде чем сесть в машину, я осмотрелась. Тревога, возникшая вдруг, была столь острой, что пришлось сделать глубокий вдох, чтобы унять часто забившееся сердце. Какая-то птица кричала пронзительно, тонким голосом, напоминая рыдание профессиональной плакальщицы на похоронах. Вдруг совсем рядом ухнул филин, обрывая ее стенание, и наступила тишина. Я отчетливо услышала всплеск воды от погружения в нее весел. Лодка с человеком, плащ палатки, проплыла перед моим мысленным взором и словно растаяла в ночной мутной темени. Теперь мне слышна была лишь песня, которую тихо напевал лодочник, и это был известный романс не для меня. Я ничего не сказала сотнику, торопливо сев за руль, пока майор не заметил моего волнения, но я была уверена, что человек в лодке так же реален, как и мы с моим собеседником, и он, возможно, был сегодня на территории дач, вполне вероятно, что и в моем доме. Я бы даже смело приписала ему убийство деда, если бы того действительно убили. Убили или довели до приступа его убившего. Или этот исполнитель романса встречался с Егором Романовичем, между ними могла возникнуть ссора. Черт, но ну почему я не могу до сих пор открыть старика? Даже мертвый, он непробиваем. Единственная картинка, что я смогла увидеть – как он берет фотографию из альбома и прячет в карман, и кого-то окликает, того, кто потом в лодке уплыл, доведя старика до инфаркта, и еще и поколотив изрядно. Холодок, резво пробежавший по позвоночнику, был подтверждением моих догадок. Так было всегда, когда я оказывалась права. Машина сотника так и плелась за мной по трассе. Я по темноте ездить с нормальной скоростью боялась, даже в очках плохо видя дорогу. Впрочем, при наступлении сумерек я также неуверенно передвигалась и по земле. Официально диагноз «никталапия» в простонародье «куриная слепота» был поставлен мне не так давно, но при слабом освещении я видела плохо с раннего детства. Сотник сопроводил меня до моста через Татьянку, там развернулся и, помигав прощально фарами, уехал. А я вдруг пожалела, что вот так сразу оттолкнула его от себя. Круглосуточный супермаркет на въезде в город приветливо встретил меня ярко освещенными витринами, но я, вовремя вспомнив, что на заднем сиденье так и остались лежать пакеты с продуктами, даже не притормозила. Въехав во двор, я заметила, что окна кухни и комнат темные. Понадеявшись, что Тальников не заснул, а ждет меня, Я, слегка постучав по стеклу кухонного окна, открыла дверь магнитным ключом, дубликат которого хранила в бардачке машины. Нажать кнопку звонка не успела. По ту сторону двери раздалось громкое «Блин!». Захар заперся на все замки, долго возился, открывая и ругаясь при этом. Наконец, справившись с последним препятствием, цепочкой, он открыл мне дверь. — Ты почему не звонила? Я уже подумал, арестовали, что ли? А куда бежать, если что? Какое отделение или район? Засыпал он вопросами, буквально втаскивая меня в квартиру и захлопывая за моей спиной дверь. "Пакеты отнеси на кухню", спокойно сказала я, понимая, что не так уж сильно он волнуется, как хочет показать. "Какие пакеты? А, ну, конечно, давай". Тут кто-то на телефон названивал. Кивнул он на раритетный телефонный аппарат, висящий на стене. Я даже отропел подключен, но отвечать не стал, мало ли. На городской номер настойчиво мог звонить один человек, Тата. Она же в свое время настояла, чтобы я не отказывалась от этой услуги связи. Она же раздобыла где-то на Балашином рынке это черное чудовище с диском для набора цифр. Не услышать по стариковски хриплый и прорывающийся периодически молодецкой трелью звук зуммера было невозможно. — Это Тата. Ты ее должен помнить. Одноклассница твоего отца и моей мамы. Гинеколог. Она сейчас в больнице. Выписывают послезавтра. Не забыть бы забрать ее, — проговорила я машинально. — Смутно что-то припоминаю. Да не суть. Стоп. А куда выписывают? Ты-то при чем? — Тата живет со мной, Захар. Уже двенадцать лет. — Ну, понятно. Короче... — Деться мне теперь некуда. Ладно, свалю к своим, в Анапу. — Тальников, ты о ком-то кроме себя думать можешь? — Жанна мертва. Тебе не интересно, кто ее убил? Ты уверен, что ты? — А ты пошамань и узнаешь, — неожиданно зло огрызнулся Захар. — Я или не я? Фандо разбираться не станет. Теща скомандует фас. Она в последнее время со мной на будьте любезны общается. Давно догадалась, что мы с Жанкой на грани развода. Конечно, я виноват у нее. Денег моих Жанке не хватает. Никуда вместе не ездим. С внуками не сподобились. Хотя на кой они ей? Она не знает, что Жанна пьет? Нет, вроде. Или вид делает. При ней Жанка держится, я заметил. Были на той неделе на Фазенде жоры. Пару бокалов вина выпила, а дома коньяком догналась. Чушь какую-то нести начала, типа, Жора с матерью мутит не по своему желанию, знает та о нем что-то такое, за что его закрыть надолго могут, вот и таскает ее господин Фандо по всем тусовкам, и ни в чем ей отказа нет. Я, правда, и сам понять не могу, что Жора мог найти в этой пустоголовой тетке. У Гела образование четыре класса церковно-приходской школы и танцевальный кружок при сельском клубе. Отец Жанки, Каверин, ее на конкурсе красоты нашел, влюбился сходу и сразу под венец. Жанка у них в тот же год родилась, недоношенная. Оно понятно, Геля тогда только шестнадцать исполнилось. Я усмехнулась. От Таты знала, что все в порядке, со сроками родов было. Тата тогда, молодая практикантка, наблюдала процесс воочию. Жанна родилась с небольшим весом, поэтому... Обмануть Каверина для Ангелины Станиславовны труда не составило. «Гела с помощью Жоры меня уничтожит», — подытожил Захар трагическим голосом. Я под его причитание забрала пакеты с продуктами, налила чайник воды. Почти полноча я бы съела чего-нибудь. И не печеньку, а кусок мяса или колбасы. И булочку. «Не съем, не засну», — подумала я, нажимая кнопку на чайнике. — Я тут макарону прикончил. Ничего, Захар кивнул на пустую сковороду. — Да на здоровье. — А ты меня не выгонишь. Мне дело одно нужно довести до конца в этом городе. Я потом куда угодно смогу уехать. Хотел в Питер или в Москву. Там легче затеряться. Или за бугор, если успею. — А тебе обязательно нужно скрываться. Захар, найти человека сейчас не проблема. — «Ты же не собираешься документы менять!» Он молчал, а я вдруг подумала, что не в смерти Жанны дело. Нет, он, конечно, ее толкнул, но слегка. Стоп! Почему упала, как подкошенная? Ей стало плохо? С чего вдруг так резко? Я закрыла глаза, в подробностях вспоминая то, что увидела раньше. Когда Захар нес Жанну на руках, она что-то ему говорила. — Захар, вспомни, что конкретно говорила Жанна, когда вы поднимались по лестнице в спальню. — Чепуху молола, как всегда, что бросит меня первый уже скоро, пошлет нас всех, ну, по направлению туда, да пить бросит, потому что новая жизнь начнется. Ничего конкретного, я все это слышал не раз. — То есть, когда ты ее отпустил на кровать, она была в хорошем настроении? «Да в прекрасном! Смеялась, как дура!» «Да, слышала. Я задумалась, пытаясь вспомнить выражение лица Жанны в тот момент, когда она просила о помощи». «Тьфу, никак не привыкну! Ты где, слышала? Там у себя, в голове?» «В голове», — машинально ответила я. «Захар, тебе не показалось, что она чего-то резко вдруг испугалась? Глаза широко открыты, потом как бы взгляд уплывает в сторону». И ты ее легонько толкаешь, а падает она рядом с кроватью. Нет, это не просто испуг, скорее страх, даже ужас. Что или кто ее так напугал? Ты точно был один? Дверь в коридор была открыта? Да я как пнул ее ногой. А что, там еще кто-то был, думаешь? За моей спиной? Не знаю, не видела. Ей стало плохо, Захар. Так плохо, что она успела испугаться, что умирает. У меня по позвоночнику пробежал холодок. С сердцем? У нее были проблемы? Не было у нее никаких проблем со здоровьем. В марте из Италии вернулась, успела до того, как вы закрыли. Ездила туда по туристической визе. Фандо подарок сделал на именины. Так вот, все, кто был с ней в группе, с вирусом, кто-то даже с тяжелым, а она отсидела в изоляции в доме две недели, выпила коньяку литров так пять. «Никаких тебе последствий. Я в это время в родительской квартире жил. Красота! Здорово, Жанка! Начинай завидовать!» «Думай, что говоришь, Тальников!» — оборвала я его. А, ну да. Так ты думаешь, отравилась пойлом? И не я ее?» «Или отравили?» — неожиданно вырвалась у меня, и я вновь почувствовала, как холодеет спина.